то, небось, скучаете, оставшись без газет? Нельзя больше обличать исправников. Я вижу, вы имеете довольно смутное представление о моей публицистической деятельности. Я вел отдел Государственной думы в заре, а также печать и иностранную политику в одной провинциальной газете. Тяжело вам должно быть, что не можете похлопывать по плечику «Сент-Джемский кабинет». Или там «Страну восходящего солнца». В ваших газетах всегда так писали «Страна восходящего солнца», «Небесная империя». «Ничего, господа, скоро вернемся в Россию», — примирительно сказала Елена Федоровна. Мне звонил из посольства знакомый. Там получено сообщение, что Деникин опять продвинулся. — Вы знаете, генерал Деникин снова продвинулся. Мне сегодня вечером сказали по телефону. — Очень приятно, — сказала она, обращаясь к депутату и переходя на французский язык для установления общего разговора. — о кажется, он действительно продвигается, — уклончиво ответил Сарезье. Ему не хотелось вести политический спор с русскими эмигрантами. Но и выражать радость по случаю продвижения генерала Деникина он никак не мог. Сдержанно сочувственное выражение его лица относилось к бедствиям, постигшим Россию. Сарезье вдруг с досадой вспомнил, что, быть может, ему еще придется сегодня писать передовую статью. Он посмотрел на часы, изобразил на лице испуг и поднялся. — Куда же вы? — Что ж так рано? — Нет, пожалуйста, посидите еще, — сказала умоляющим тоном Муся. Но выражение лица Сарезье показывало, что он уйдет после первого прощания, не выждав и пяти минут до второго. — Ну, что ж делать, если вы не можете, — сказала Леонид. — Я сам чрезвычайно сожалею. Боюсь, что мне придется еще сегодня писать передовую статью. В двенадцать часов ночи, Господи! «Да, печальное ремесло, политика. Тогда мы вас не удерживаем. Долг прежде всего. Как жаль! Я так хотела бы, чтобы вы рассказали все это моему мужу. Это было так интересно!» — говорила мусь «Вы его не знаете? Полковник Клервиль!» — добавила она, запечатлевая в памяти Серезье свою фамилию. — Я думала, вы с ним встречались на этой конференции. Мой муж ведь прикомандирован к английской делегации. — Как вы не знаете, что мой муж прикомандирован к английской делегации? Он там занимает необычайно высокий пост. Вот разве чуть-чуть пониже Ллойд Джорджа? — подчеркнуто иронически сказала Муся. Она вообще редко хвастала, и не иначе, как в форме скромной насмешки над тем, что о себе сообщала. Но все-таки этот депутат не должен был думать, что их общественное положение уступает его собственному. а конечно, я слышал», — солгал Сарезье. «Нет, мы не встречались. Я ведь не имею к конференции никакого отношения». «Разве? А я думала... Но вам, быть может, будет интересно с ним побеседовать». Мне было бы очень приятно. Я буду так рада. Мы живем там же, где вся английская делегация. Муся назвала гостиницу и, вынув из сумки книжку с золотым карандашом, записала адрес и телефон Серезье. «Ох, ловкая баба!» — подумала Елена Федоровна, совершенно так же, как о ней говорила мусь «Заводить связи для своего салона? Ну, пускай, пускай. Если она его позовет...» то должна пригласить в этот день и меня, не может не пригласить, — решила Жюльетт. За депутатом в переднюю вышла только Леони. Хотела было выйти Жюльетт, но осталась в гостиной под многозначительным взглядом матери. В передней Леони обратилась к депутату с горячей просьбой. Ее дочь скоро кончает курс и тогда запишется в сословие адвокатов. Она ведь французская гражданка. Ей так хотелось бы попасть в помощницы к Серезье. У вас в адвокатуре такое блестящее положение, и Жюльетт такая ваша поклонница. Депутат не слишком сопротивлялся. У него было правило в первый раз всегда оказывать одолжение, если это не стоило большого труда. С госпожой Георгеску он был знаком очень давно.